В Средневековье ученые часто спорили, на какой глубине от поверхности Земли помещен ад, и никак не могли прийти к общему мнению. Теперь можно было ответить на этот вопрос с уверенностью. На глубине от 250 метров до 3,5 километров, в недрах планеты Гаруда, системы желтого карлика, звезды Индры, ближе к концу левого рукава Млечного Пути, ад материализовался. Теперь микрозаряды из Калифорнии пошли в дело не только в космосе, но и в тоннелях. Всего лишь несколько взрывов чудо-пуль на разных уровнях привели к сложной системе завалов. Многие места стали непроходимы, а некоторые совсем отрезаны от остального города. Сразу нарушилась сложная система снабжения государства воздухом и электричеством. Хотя первоначально получилось остановить повстанцев, о результатах не всегда удавалось доложить. Расстроились средства правительственной коммуникации. Тщательно продуманная схема распределения поперечных и продольных нагрузок кровли сразу же устарела. Потолки стали рушиться и в совсем неожиданных местах, порой на километры в стороне от взрывов. В этом пылу и дыму все как-то совсем забыли о том, что город находится не только ниже поверхности суши, но и ниже уровня океана. Произошло смещение пластов в районе сверхдлины отводящей мусорной трубы. Сдавленная прессингом в 20 атмосфер вода хлынула на нижние уровни, и никто не встал на ее пути. Применение сверхразрушительных средств в столь хрупкой системе, как подземный город – Словно сорвало с последних тормозов человеческое сознание не только плохо руководимых толп, но и лидеров. Сразу проявили себя до доселе дремавшие и маскирующиеся силы. Многие статусы уровня 13-15 вели в дело свои собственные подчиненные формирования в индивидуальных интересах. Общество матома на этом фоне стало выглядеть самой массовой, но далеко не самой хорошо вооруженной организацией.